Глава седьмая Улыбчивая, довольно милая девушка в форме служанки проводила меня до комнаты. Любезно открыв дверь, она вежливо поинтересовалась. «Леди, я могу вам еще чем-нибудь помочь?» «Думаю, мне уже никто не поможет», пробормотала в ответ, размышляя над полученной информацией. Замок, слуги, тайные заговоры – все это совсем не для меня. Я привыкла к цивилизации. Ноутбуку, мобильному телефону, автомобилям и прочим техническим достижениям. А теперь в один миг всего лишилась. И самое главное, Элвот был категорически настроен в этом вопросе, и мое мнение роли не играло. «Простите», – девушка понимающая уставилась на меня. «Что вы имеете в виду?» «Ничего», – махнула рукой. «Не обращайте внимания. Все хорошо». «Если вам что-нибудь понадобится, только скажите», – послышалась в ответ. Затем последовал книксон и служанка поспешила уйти. Едва вошла в комнату, сразу увидела на своей постели Элизу. Девочка о чем-то шепталась с Миленой, присевшей рядышком, и по хитрой мордашке малышки сразу стало понятно. Она явно что-то замышляет. «Хм, и что у нас тут за секреты?» – улыбаясь, поинтересовалась я. Милена тут же соскочила и, пряча взгляд, испуганно прошелестела. «Простите, леди, все в порядке», – заверила ее. «Присаживайся». «Ой, ну что вы?» «Мама!» Элиза тут же сползла с постели и подбежала ко мне. «Ты пришла!» Подхватив ее на руки, прижала к себе и усмехнулась. «Я же обещала!» В ответ меня просто крепко обняли. Малышке явно не хватало материнского тепла. Видимо, ни отец, ни гувернантка так и не смогли заменить самого главного человека в жизни ребенка. Наверное, именно поэтому, получив от меня капельку любви, девочка так сильно привязалась. Посмотрев на улыбающуюся Милену, попросила. «Давай договоримся. Ты перестанешь выкать по отношению ко мне и навсегда забудешь слово «леди». «Что вы? Вы гость, я правителя, а я всего лишь прислуга. «Прекрати, пожалуйста!» Присела на кровать, поудобнее устроив девочку на коленях. «В моем мире все люди равны!» «Как это?» «Вот так!» Пожала плечами. «Магии в нем нет. Оборотней тоже. Живут обычные люди. Правда, кто-то лучше, кто-то хуже». «Удивительно!» Послышался вздох в ответ. «Но простите, леди, допустить фамильярность по отношению к вам я не могу!» «Если кто-то услышит, я буду наказана. Пожалуйста, не настаивайте. Давайте все оставим как есть». Осознав, что девушка, возможно, права, решила с ней согласиться. «Хорошо», – кивнула в ответ. «Раз уж такое дело». «Леди, а я приготовила для вас платье». Милена перевела тему разговора. «Может, хотите его примерить?» «Давай», – улыбнулась в ответ. Посмотрим, что тут за местная мода. Тогда прошу сюда. Девушка показала рукой на центр комнаты. Элиза пересадила девочку на постель. Посидишь тут? Да. Малышка тут же согласилась. Милена достала из огромного платяного шкафа темный чехол, в котором оказался весьма своеобразный наряд. Он представлял собой многогранную конструкцию. Я бы сказала так. Корсет, поддерживающий грудь, был отдельно. На спине он завязывался на плотный широкий шнурок. Пока Милена затягивала тесенку, я то и дело фыркала и недовольно шипела. А когда все было закончено, осознала, что моя грудь прилично увеличилась, талия уменьшилась, и я не могу нормально дышать. Дальше шла нижняя юбка, пышная объемная сетка, плотный подъюбник и уже сверху девушка натянула на меня кружевное платье светло-голубого цвета. В тон к нему шли нелепые и туфли на невысоком каблуке с бантиком спереди. Разглядывая отражение в зеркале, ощущала себя бабой на чайнике. Любое движение вызывало дискомфорт. Я чувствовала неуверенность. Каждый шаг давался с трудом, словно разучилась ходить. «Вам нравится?» – поинтересовалась горничная, улыбаясь. Девушка явно ожидала похвалы. Было понятно, что Милена очень старалась угодить. Только вот... Решив, что обманывать в данном случае не стоит, улыбнулась и честно ответила. «Платье замечательное, но не для меня». «Почему, леди?» В женском голосе промелькнуло удивление. «А мне кажется, вам к лицу. Вы в нем такая красивая. Понимаешь?» В моем мире такие платья давным-давно стали историей. Они неудобные, непрактичные, и вряд ли я буду носить подобный наряд. Милена выслушала меня, некоторое время задумчиво молчала, а потом предложила. «Леди, может быть, позвать портниху? Вы с ней обговорите тот фасон платья, который подойдет, и она сошьет наряд по вашему вкусу. «Потому что в нашем мире носить такие брюки недопустимо, а вы, мать-наследницы, к вам будут постоянно прикованы взгляды придворных». «Ты права», – не могла не согласиться я. «Спасибо тебе огромное за помощь. Наверное, мне действительно нужно поговорить с портнихой. Уверена, вдвоем мы найдем какой-нибудь вариант, который всех устроит». «Тогда я ее сейчас позову?» – уточнила Милена. «Конечно». Милена быстро вышла, а я подошла к кровати и села рядом с девочкой. Элиза приподнялась и, заглядывая мне в лицо, осторожно коснулась ладошкой щеки и спросила. «Папа обидел?» «Нет, что ты!» – заверила в ответ, невольно отметив, что малышка разумна не по годам. «Просто мы с твоим папой не можем найти общий язык. Он хороший!» – хохотнула она. Так по-детски и так искренне, что на моих губах невольно появилась улыбка. Я в этом даже не сомневаюсь, погладила девочку по голове. Только вот знаешь, у него своя жизнь, у меня своя. А теперь ты почему-то решила, что у нас одна судьба на троих, а это совершенно никуда не годится. Элиза хитро посмотрела на меня и промолчала. Возникло ощущение, что она думает о своем. Как будто ей известно что-то такое, о чем я еще даже не догадываюсь. «Мама!» – промолвила она, схватив за руку. «Пойдем гулять?» «Нет, моя хорошая!» – качнула головой. «Сейчас вернется Милена. Надеюсь, она приведет портниху. Мне нужно платье, иначе твой отец опять будет недоволен». «Тоже хочу платье!» – послышалось в ответ. «Значит, закажем!» – пообещала я. «Правда?» – в детских глазах засветилась радость. «Конечно. Тебе сошьют самое красивое платье на свете!» – послышался тихий стук, а потом в комнату зашла Милена в сопровождении темноволосой статной женщины. «Мое имя Мадлен», – представилась она. «Я главная дворцовая швея. Мне сказали, что у вас есть пожелания по нарядам, и вы хотите их обсудить». «Проходите и присаживайтесь», – кивнула в сторону кресла. «Разговор нам предстоит непростой». Мадлен оказалась женщиной понятливой. Услышав мои претензии, она сначала качала головой, явно не понимая, что не так. Но когда осознала, что я права, достала блокнот и начала все тщательно записывать, уточняя некоторые моменты. А затем портниха предложила. «Я сегодня сделаю эскиз платья на бумаге. Вечером принесу вам, и мы обсудим детали». «Замечательно!» Едва не захлопала в ладоши, осознавая, что на одну проблему в моей жизни точно стало меньше. Женщина ответила понимающей улыбкой, а затем, переглянувшись с меленой промолвила. «Леди, я рада, что смогла вас порадовать. Но одного наряда будет мало». Нужно несколько домашних платьев, бальные, а еще вам необходимы костюмы для прогулок, белье, сорочки, халаты. В общем, весь гардероб полностью». Тяжело вздохнув, я призналась. «Ох, и как мне все это пережить? Местная мода совсем не для меня». «Леди!» Мадлена еще улыбнулась. «Вместе мы справимся, даже не сомневайтесь». Я уже поняла, что вам нравится простота и комфорт, и постараюсь сделать все возможное, чтобы угодить. Спасибо огромное. Искренне поблагодарила ее. Спасибо за понимание. Если вы позволите, я вместе с эскизом принесу несколько вариантов домашних платьев. Может, вам что-то понравится, предложила женщина. Теперь мне понятно, что подойдет. Да, конечно, буду признательна. Мой взгляд остановился на Элизе. Малышка сидела на кровати, внимательно наблюдая за нами, и явно терпеливо ждала, когда я выполню свое обещание. «Иди сюда», — поманила ее. Договорились. Тем временем Мадлен присела в Книксоне. «А сейчас мне пора». «Подождите», — остановила ее. «Скажите, а вы можете сшить платье для нашей красавицы?» «Конечно», — послышалось в ответ. «Маленькая леди хочет новый наряд?» Девочка улыбнулась и заявила. «Я хочу такое же платье, как у мамы». Мадлен бросила на меня изумленный взгляд, а потом осторожно промолвила. «Не думаю, что в таком наряде малышке будет удобно. А я хочу, как у мамы». Улыбнувшись, я подхватила девочку на руки и крепко прижав к себе попросила. «Шейте нам, пожалуйста, два одинаковых платья». «В моем мире часто так делают, чтобы мама и дочка были одинаково красивыми». «Я попробую», – заверила женщина в ответ. «Отлично!» После того, как Мадлен и моя горничная ушли, я поинтересовалась у Элизы. «Ну и что будем делать? Чем займемся?» «Гулять», – попросила малышка. «Гулять?» – прищурившись хитро посмотрела на нее. «Ну пошли, заодно проведешь экскурсию по дворцу». «А то я же ничего не знаю». Девочка схватила меня за ладони и потащила за собой. На лестнице мы внезапно столкнулись с Селвудом. Окинув нас пристальным взглядом, мужчина нахмурился и качнул головой. «Ульяна, я не могу понять, почему ты опять в таком виде. Разве горничная не подготовила платье?» «Милена все сделала. Только вот я от него отказалась». «Интересно, почему?» «Нравится ходить в мужских вещах?» «Если честно, да. Я считаю, что брюки – универсальная одежда. Но от платья отказалась, потому что оно неудобное. Специально для меня портниха разработает новые эскизы нарядов. Если все подойдет, она сразу начнет шить». «А сейчас вы куда направляетесь?» Мужчина внимательно посмотрел на дочку. «Гулять!» – весело ответила девочка. Элву чуть наклонился вперед, И едва слышно шепнул. — Ульяна, у нас женщины в таком виде не ходят. Это неприлично. Если тебя увидит кто-то посторонний, сразу возникнет множество вопросов. Ты и так шокировала моих подданных, заявившись на совет в мужских брюках. Поэтому тебе нужно переодеться. Конечно, ты из другого мира и вряд ли когда-нибудь станешь похожей на местных дам. Но все равно, как мать наследницы должна выглядеть достойно. Я же объяснила ситуацию. Пожала плечами в ответ. Мадлен заверила, что постарается сделать все возможное, чтобы меня обеспечить новым гардеробом. Даже не хочу этот вопрос больше обсуждать. Эл вот так посмотрел, что стало ясно. Спорить с ним не получится. Ты не можешь разгуливать по дворцу в таком виде. Понимаешь, что о прогулке можно забыть, бросила взгляд на малышку и ласково улыбнулась ей. «Элиза, к сожалению, погулять у нас с тобой не получится». «Папа!» В детском голосе послышались требовательные нотки. Девочка моментально очертила виновника, нарушившего наши планы. «Милая, гувернантка может поиграть с тобой», – предложил Элвуд. «С Варнии тоже будет весело». «Я хочу с мамой!» «Это невозможно!» «Почему?» Малышка топнула ногой. «Так». Мужчина явно начинал злиться. «Я все сказал. Или ты идешь на прогулку с няней, или немедленно возвращаешься в детскую». А дальше все произошло так быстро, что я совершенно опешила. В один миг девочка сменила облик. Зарычала и выставила вперед лапки с черными коготками, явно угрожая отцу. Нельзя было не отметить, что в образе мартышки Иза подросла, Она стала больше и мощнее. Да и вид у нее был довольно устрашающий. «Элиза!» – охнул Элвуд, но ответом ему было рычание. Мужчина ошеломленно уставился на дочь. Кажется, он поверить не мог в происходящее. Обезьянка тем временем подскочила ко мне и весьма ловко вскарабкалась на руки. Девочка явно расставила приоритеты, подчеркивая мою значимость в своей жизни. Правитель перевел взгляд с дочери в сторону и вздохнул. «Элиза привязана к тебе настолько, что ставит выше меня». «Знаешь, это наталкивает на определенные мысли». «Интересно, какие?» Проигнорировав мой вопрос, Элвуд вот холодно промолвил. «Мне абсолютно не нравится все происходящее, но выбора у меня нет, как и у тебя. Поэтому нам нужно учиться общаться, искать какие-то компромиссы». Ведь мы теперь связаны на долгие годы. Я готов на уступки. Надеюсь на взаимность с твоей стороны. Я вас услышала. Кивнула в ответ. Можете не сомневаться, так и будет. Отлично. Значит, сейчас вы идете гулять в сад. Но вечером принесут новые наряды. И я надеюсь за ужином увидеть тебя в другом виде. Договорились? Да. Мужчина протянул ладони, коснулся головы дочери. Через мгновение меня вновь обнимала девочка. «Элиза, о твоем поведении мы поговорим позже», — пообещал Элвуд, а потом отправился вверх по лестнице. «Кажется, мы довели твоего папу», — сказала я, нагнувшись к малышке. «Да», — хихикнула она, а потом с невероятной нежностью погладила меня по щеке. Мадлен оказалась настоящей волшебницей. Женщина действительно учла все мои пожелания. Более того, добавила кое-что от себя, что придало будущему платью особенную торжественность. Я рассматривала эскиз наряда и понимала, что он мне уже безумно нравится. С одной стороны, были соблюдены все правила этого мира – платье до самого пола, весьма закрытое, строгое. С другой – без ужасного корсета, металлических колец и тяжелой юбки с многочисленными подъюбниками. По цветовой гамме наряд визуально делился на две части. Светло-голубой верх, украшенный ажурной вышивкой и блестящими жемчужинами, и длинная струящаяся синяя юбка. «Может быть, вы хотите внести еще какие-то детали?» – уточнила портниха. «Нет, мне все нравится. Отличный вариант. Оставляем так. Это будет самый удивительный наряд, который я когда-либо шила», – призналась женщина. Он явно отличается от принятых в нашем обществе. Юбку предлагаю украсить ненавязчивой вышивкой. Вы не против? Нет, качнула головой. Думаю, выйдет очень красиво. Тогда завтра с утра приступаю к работе. И думаю, платье будет готово через несколько дней. Для маленькой леди украшением станут бусины. Они не менее красивые, чем жемчуг, но более легкие. Я думаю, Элиза будет в восторге. Ну а теперь пришел черед домашних платьев. Я подобрала те, что вам должны понравиться. Посмотрите, женщина улыбнулась. Кивнула в ответ, потому что в чем-то правители Элвуд был прав. В этом мире есть правила, и надо стараться их хоть как-то придерживаться. Тем более, что сегодня вышла весьма некрасивая ситуация с малышкой которая пошла против отца, стараясь защитить меня. Я уже твердо решила, что обязательно выберу какое-нибудь платье и даже потерплю некоторые неудобства, чтобы избежать дальнейших конфликтов с правителем Элвудом». Портниха открыла дверь и кому-то приказала. «Вносите». Спальня наполнилась молоденькими девушками. Помощницы Мадлин при входе вежливо кланялись, приветствуя меня. Они встали полукругом. Каждая в руках держала платье. Они были действительно простыми, без пышных юбок, бантов, излишних рюшек и прочей мишуры. Я осторожно пощупала ткань. Она была легкой, воздушной, совсем мягкой. Кроме того, наряды оказались действительно красивыми. Я довольно цокнула и хитро посмотрела на Мадлен. Чудесные, замечательные. Но почему вы мне сразу их не показали? «Просто дамы из высшего круга предпочитают более роскошные платья, и никому даже в голову не пришло предложить матери-наследнице эти наряды». Мадлен улыбнулась. «Но я рада, что сумела вам угодить. А еще у меня для вас небольшой, но, надеюсь, приятный сюрприз». После этих слов в спальню вошла моя горничная Милена с несколькими коробками в руках. В них оказалось роскошное кружевное белье, Нижняя рубашка из тончайшего шелка, ночная сорочка из мягкой, приятной к телу ткани, а еще легкие туфельки без каблуков и тапочки. «Ох!» – погладила ладонью подарки. «Мадлен, вы меня безумно удивили! Рада, что вам понравилось!» Вскоре женщина с помощницами удалилась, а Милена осталась, чтобы помочь мне подготовиться к ужину. За хлопотами время пролетело быстро ванна с ароматной пеной, легкий массаж, едва заметный макияж, который подчеркнул цвет глаз. Мои длинные светлые волосы девушка весьма ловко собрала в прическу, которую украсила красивыми заколками. Платье я выбрала насыщенного сиреневого цвета. Оно село по фигуре. Небольшие кружева на рукавах и горловине служили ненавязчивым украшением. Пристально разглядывая свое отражение в зеркале, Невольно поймала себя на мысли, что мне нравится, как я выгляжу. — Леди, вы такая красивая! — восхищенно вздохнула горничная. — И необычная. — Ты меня смущаешь! — рассмеялась в ответ. И тут в коридоре послышался какой-то шум, суета, крики. — Что происходит? — удивленно посмотрела на девушку. — Не знаю. — Милена пожала плечами. — Сейчас все выясню. Она поспешила к двери, но едва ее открыла, в комнату вбежала Элиза. Девочка была расстроена. В больших карих глазах блестели слезы. «Мама!» – она бросилась ко мне. «Что случилось?» Присев на корточки, крепко обняла ее. Вместо ответа кроха просто всхлипнула и уткнулась лбом в мое плечо. «Милая!» – погладила ее по спинке. «Кто тебя обидел, маленькая?» Вместо ответа малышка еще сильнее зашлась в плаче. В комнате с недовольным лицом появилась варния. Она хмуро посмотрела на девочку и вздохнула. Леди Элиза, вы ведете себя весьма вызывающе. Если не прекратите лить пустые слезы, я буду вынуждена сообщить обо всем вашему отцу. Подхватив девочку на руки, я поинтересовалась. Может, объясните, что случилось? Леди капризничает и отказывается подчиняться приказу правителя. Я смотрела на женщину и недоумевала. Как можно было выбрать в гувернантке столь малоприятную особу? Варнию я видела дважды, но интуитивно просто хотелось держаться от нее подальше. И что приказал Элвуд? Вопросительно приподняла брови. Женщина скривилась, услышав, что я обращаюсь к мужчине по имени. Это произошло автоматически но вышло так, словно я невольно подчеркнула свой высокий статус. Маленькая принцесса наказана за неподобающее поведение. Правитель приказал поужинать в детской и ложиться спать. Послышалось в ответ. Но леди совершенно с этим не согласна. «Мама, я хочу с тобой», – пискнула девочка. Заглянув в лицо малышки, увидела в ее глазах надежду. «Мне стало жаль бедного ребенка» ей немало пришлось пережить но чурбан эл вот об этом совершенно не думал иза давай поговорим я села на кровати и усадила малышку на колени папу конечно надо слушаться он очень любит тебя и желает только лучшего в ответ девочка тяжело и горько вздохнула и няню тоже надо слушаться элиза вскинула взгляд и прошептала варня плохая я автоматически посмотрела на женщину Она побледнела, словно испугалась, но вот в ее глазах отчетливо читались недовольство и злость. «Леди!» – малышка склонна к пустым фантазиям. «Просто баловать легче, чем воспитывать!» – начала оправдываться гувернантка. Но каждое ее слово было пропитано фальшью. Я ни на секунду не поверила ей. «Мне кажется, ваша работа – присматривать за девочкой, а для воспитания у нее есть отец». Женщина ахнула и, вскинув голову вверх, отчетливо произнесла. «Вы слишком недолго здесь находитесь, чтобы делать такие выводы!» А потом она развернулась и спешно покинула мою спальню. Элиза прижалась ко мне и доверительно прошептала. «Жаловаться пошла!» И это было сказано таким тоном, что невольно и я, и Милена рассмеялись. Девочка пристально уставилась на меня. Наклонившись... Коснулась губами ее лба и промолвила. — Пусть жалуется. Разберемся.